Глава 60, в которой описывается ужин, появляется магбет и заваривается каша. По окончании представления наши друзья отправились в карете на квартиру к мистеру Уоррентону, где их ждал заказанный вергенцами изысканный ужин. Мистеру Уорринтону очень хотелось угостить их на славу, и генерал супруга и охотно приняли приглашение двух молодых холостяков, радуясь, что смогут доставить им удовольствие. Собравшиеся за столом генерал Ламберт и его супруга, их приехавший из колледжа сын, две их цветущие дочки и новый приятель Джорджа мистер Спенсер, адвокат из Темпла, с которым он свел знакомство в кофейне, весело отдали должное угощению. Установить с полной достоверностью, как расположились они за столом, я не смог. Однако известно, что мисс Тео каким-то образом оказалась рядом с блюдом цыпляты, мистером Джорджем Уорринтоном, В то время как мистер Гарри делил свое внимание между миссис Эйти и свиным окороком. А так как миссис Ламберт должна была помещаться по правую руку от Джорджа, нам остается рассадить только троих генерала, его сына и молодого юриста из Темпла. Мистер Спенсер был на представлении в другом театре, в том самом, где он в свое время ввел Джорджа в мир театральных кулис. Разговор снова вернулся к только что увиденной пьесе, и часть присутствующих выразила свое восхищение. «И прошу вас, мистер Спенсер, не слушайте, что говорят наши мужчины, не верьте ни одному их слову», — воскликнула миссис Ламберт. «Это восхитительная пьеса, мой муж и мистер Джордж вели себя несносно». Мы и вправду смеялись и не в попад, больше там, где положено было плакать, признался генерал. «Вы вели себя так, что в соседних ложах все оборачивались на нас и шипели тише, а из задних рядов портеры кричали «Эй, вы там, в ложе, уймитесь!» «Даже не помню, чтобы вы когда-нибудь еще вели себя так дурно, мистер Ламберт, я просто со стыда сгорела!» «Маменька думала, что мы смотрим трагедию, а мы думали, что нас хотят позабавить», — сказал генерал. «По-моему, мы с Джорджем вели себя превосходно». «Что ты скажешь, Тео?» «Может быть, в тех случаях, когда я на вас не глядела, папенька?» Отвечала Тео. На что генерал сказал. «Видали вы такую дерзкую плутовку?» «Я же ни слова не говорила, пока вы сами не спросили, сэр», скромно опустив глаза, возразила Тео. «Правду сказать, пьеса очень меня растрогала, особенно игра миссис Уофингтон в сочетании с ее красотой. Как же...» «Не пожалеть бедную мать, которая обрела свое дитя и тут же снова его потеряла». «Но «Ну, если мне не следовало ее жалеть, я прошу прощения, папенька», — с улыбкой прибавила девушка. «Видишь, Тео, дело просто в том, что женщины не так умны, как мужчины», — воскликнула Эти, лукаво покосившись на гаре. «В следующий раз, когда мы пойдем в театр, пожалуйста, братец Джек, ущипни нас, когда нам положено будет плакать, или толкни локтем, когда положено будет смеяться». «Мне так очень хотелось поглядеть на поединок», — сказал генерал. «Хотелось, чтобы они подрались. Этот малый Норвал и великан норвежец. Вот была бы потеха. И ты, Джек, должен подать эту мысль мистеру Ричу, антропренеру. Напиши-ка ему в театр». «Этой пары я не видел, а вот бой Слэка и Броутона в Мэрибон Гарденс видел». С полной серьезностью проговорил Гарри и был очень удивлен, когда все рассмеялись. «Должно быть, я сказал что-то остроумное», — подумал он и добавил. «Совсем не нужно быть великаном, чтобы уложить на месте этого малыша в красных сапогах. Я, во всяком случае, мог бы в два счета перебросить его через плечо». «Мистер Гарик ростом невелик, но порой кажется великаном», — сказал мистер Спенсер. Как величественно он был в Макбете, мистер Уоррингтон. Как ужасна была эта сцена с кинжалом. А вы посмотрели бы на нашего хозяина, на мистера Уоррингтона, когда я представлял его за кулисами мистеру Гаррику и миссис Причард. И наша леди Макбет оказала ему честь, взяв понюшку табака из его табакерки. И что же супруга Тана Ковдорского изволила чихнуть, почтительно осведомился генерал. Она поблагодарила мистера Уоррентона таким глухим, загробным голосом, что я попятился и, должно быть, рассыпал табак из табакерки, потому что тут же сам Макбет чихнул три раза подряд. «Макбет, Макбет, Макбет!» — восклицает генерал. А наш великий философ, мистер Джонсон, стоявший рядом, сказал «Осторожнее, Дэви! Смотри, как бы тебе своим чиханием не разбудить Думкана!» А Дункан, кстати сказать, разговаривал в это время с тремя ведьмами, сидевшими у стены. «Как я вам завидую! Я бы отдала все на свете за то, чтобы побывать за кулисами!» — вскричала Тео. «Чтобы вдыхать копоть оплывающих сальных свечей и видеть все эти болтающиеся канаты, сусальное золото, мишуру и раскрашенных старух? Так, Тео? Нет, вблизи на это лучше не смотреть», — сказал скептически настроенный хозяин дома, меланхолично опрокидывая стакан Рейнвейна. «Вы рассердились на вашего папеньку и на меня?» «Нет, Джордж», — отвечала девушка. — Нет, а я вижу, что да, вы рассердились на нас за то, что мы смеялись, когда вам хотелось плакать. — Если мне позволено говорить не только за себя, но и за вас, сэр, — сказал Джордж, отвешивая легкий поклон в сторону генерала Ламберта, то мы с вами, мне кажется, не были склонны проливать слезы, как это делали дамы, потому что смотрели эту пьесу как бы из-за кулис, и получше, приглядевшись к юному герою, увидели, сколько в нем пустословия и мишуры, и не могли не заметить, сколько белил пошло трагически бледное лицо его маменьки, и как ее горе было бы неубедительно без носового платка. Но признайтесь, Тео, что вы сочли меня в эти минуты очень бесчувственно. «Если вы без моей помощи сделали это открытие, сэр, какой смысл мне признаваться?» говорит Тео. «Предположим, я бы умер», продолжает Джордж. «И вы бы увидели, как скорбит Гарри». Вы бы стали свидетелями настоящего подлинного горя, порожденного истинной любовью, и были бы опечалены тоже. Но разве просто вид гробовщика в черном сюртуке и с траурным крепом на рукаве заставил бы вас разрыдаться? — Ну, конечно же, я бы очень опечалилась, — сэр восклицает миссис Ламберт, и мои дочери, ручаюсь, опечалились бы тоже. — Может быть, мы бы даже надели траур, мистер Уоррентон", — мистер Уорринтон, говорит Тео. Вот как, восклицает Джордж, и оба они, и он, и Тео одновременно краснеют. Потому, думается мне, что видят устремленный на них ясный взгляд юной Эти. Старые писатели плохо разбираются в том, что трогает чувствительное сердце, замечает мистер Спенсер. Один из первейших умников Темпла. А что вы скажете о Сафокле и Антигоне, задает вопрос мистер Джон Ламберт. Поверьте, у нас и не вспоминают о нем, пока какой-нибудь джентльмен из Оксфорда не напомнит. Я не намерен был забираться в такую даль, достаточно взять хотя бы Шекспира, которому, как вы все согласитесь, по части изящного и чувствительного далеко до современных авторов, разве его героини могут потягаться с Белвидером или Моними или с Джейн Шор? А в каком из женских характеров его комедии можете вы обнаружить изящество Конгрива? И он широким жестом протянул свою табакерку сначала вправо, а потом влево. Сдается мне, что мистер Спенсер сам пробовал свои силы на литературном поприще, заметил кто-то. Многие джентльмены занимаются этим от нечего делать. Признаюсь, моя пьеса была даже у мистера Гаррика, но он возвратил мне ее. — Не скрою, что и у меня в одном из ящиков стола лежат четыре акта незаконченной пьесы, — сказал Джордж. «И могу поручиться, что они ничем не хуже сочинений других авторов», шепнул Гарри на ухо своему соседу. «И что же это у вас, трагедия или комедия?» спросила миссис Ламберт. «Разумеется, трагедия, притом с несколькими ужасными убийствами», отвечал Джордж. «Давайте разыграем ее, а зрители пусть приготовят на свои платки. Я, впрочем, больше всего люблю, когда на сцене показывают тиранов», сказал генерал. «Трагедия подумать только. Ступай сейчас же, принеси ее сюда, гамбо», приказала миссис Ламберт негру. Гамбо отвесил низкий поклон и сказал «Трагедию слушаю, сударыня». Она в большом бауле из свиной кожи, Гамбо без тени улыбки, пояснил Джош. Гамбо снова отвесил поклон и отвечал столь же серьезно «Слушаюсь, хозяин». Впрочем, знаете, Эти, моя трагедия погребена под целым ворохом белья, книг, сапог и всевозможных свертков. «Какие пустяки вы! Давайте нам трагедию, белье можно выбросить в окошко!» — воскликнула мисс Этти. Между прочим, большой баул из свиной кожи остался у наших агентов в Бристоле, так что Гамбо придется нанять почтовых лошадей, а нам подождать с нашей постановкой до его возвращения, то есть до послезавтра. Да, мы захали в комическом отчаянии, а генерал, напустив на себя серьезный вид, заметил, скажите спасибо, что так легко отделались. И не думаете ли вы, что нам пора по домам? Наши молодые хозяева оказали нам прекрасный прием, и теперь на прощание мы поднимем бокалы за здоровье госпожи Эсмонт Воррентон из Каслвуда в Виргинии. А что, как, возвратясь домой, вы, мальчики, найдете там красивого рослого мужчину, который окажется вашим отчимом? Мы знаем немало примеров, когда дамы такого возраста выходили замуж за здоровье госпожи Эсмонт Воррентон, моей школьной подруги воскликнула миссис Ламберт. Я напишу ей письмо и расскажу, каким чудесным ужином угостили нас ее сыновья. Но о том, как плохо вели вы себя во время представления, мистер Джордж, я умолчу». И после этого заключительного тоста гости распрощались с хозяевами. Карета генерала и слуга с факелом уже давно ждали у подъезда.